потайной ящик. Вечером пришла с работы Верена, а папа и дядя Астор к этому времени пришли в самое благодушное настроение. "Врени, иди к нам, поздоровайся с нашим гостем", прокричал ей папа из гостиной. Верена нерешительно протянула руку дяде Астору и спросила: "Мы с вами знакомы?" "Пока нет". — ответил дядя Астор. — Но я рад познакомиться с подругой моего племянника. — Очень приятно. Астор Штернхайм, более известный как Гастон Провервиль. — А, так значит, вы и есть дядя Астор? — протянула Верена. — Так как я старше вас, то имею право предложить. — Давай перейдем на «ты». — предложил дядя Астор. «Привет, Верена!» «Привет, Астор!» Согласилась она. Господин Белло дотронулся до Верениного плеча и начал такой разговор. «Знаешь, дядя Астор, и правда скользкий, но не весь, а на голове, если снимет!» Больше он ничего не успел сказать, потому что я схватил его за рукав и незаметно увел в сторону Просто повезло, что дядюшка и Верена так увлеклись знакомством, что и не обратили внимания на господина Белло, а то бы он точно заложил Верену, пересказав дяде Астеру ее намеки про скользкого типа, с которым она не хотела бы встретиться. Верена потом выходила еще раз «Покупать продукты нам всем на ужин, а когда вернулась, начался прямо конкурс поваров» трое взрослых толклись в нашей маленькой кухне. Папа готовил тыквенный суп с поджаренными тыквенными семечками, Верена второе ризотто с овощами и тунцом, а дядя Астор взял на себя салат и десерт крем-брюле. Потом мы ужинали. Господин Бело старался есть как можно аккуратнее, как человек, честно зачерпывал суп ложкой, и не делал попыток лакать прямо из тарелки, но, кажется, еда заставляла ему гораздо меньше радости, чем обычно. Это заметил даже папа. «У господина Белло сегодня нет аппетита?» — спросил он. Господин Белло молча пожал плечами и помешал ложкой в супе. «Ему грустно», — объяснил я папе. «Да и мне, в общем, тоже». Но раз у нас в гостях дядя Астор, лучше я пока не буду об этом думать. — А почему вам грустно? — поинтересовался папа. — Ты еще даже не спросил меня, зачем мы ходили к дяде Астору? Начал я и рассказал ему все. О дневнике и о том, что узнали мы с господином Белло. Микстуру для превращения изобрел не папин дедушка, а некой Мельхиор а еще о том, что рецепта голубой микстуры в дневнике не было, а значит, пропала надежда оттянуть обратное превращение господина Белло». Папа с Вереной внимательно слушали. «Жаль, очень жаль», — сказал папа. По его голосу я понял, что он говорит искренне. «А про Мильхиора совсем ничего не известно, спросила Верена. «Абсолютно» ответил дядя Астор. «Мы не знаем даже его фамилию». «Как ты думаешь, он еще жив?» спросил я. «А почему тебя это интересует? Ты что, хочешь к нему съездить, что ли? Спросить рецепт?» сказал папа. «Да, конечно!» воскликнул я. «Совершенно взбалмошная идея», сказал папа. «Взбалмошная идея? Это значит хорошая?» поинтересовался господин Белло, который не знал этого слова. «Нет, как раз наоборот», пояснила Верена. «Он имеет в виду безумная идея». «А почему Максу нельзя спросить господина Мельхиора про рецепт? Папа Штернхайм не хочет, чтобы господин Белло оставался чевеком, не унимался господин Белло. «Как Макс...» Будет спрашивать про рецепт, если он не знает, во-первых, какая у Мельхиора фамилия, во-вторых, где он живет, и, наконец, вообще, жив ли он, — ответил папа. «А кстати, сколько лет ему сейчас может быть?» Дядя Астор задумался. «Когда он уезжал, я был еще мальчиком, мне было, пожалуй, лет десять». В папином дневнике написано, что Мильхиору было восемнадцать, когда он приехал. Значит, сейчас ему уже, скорее всего, под восемьдесят. Если он вообще жив. Вернул папа. Да-да, — отозвался дядя Астор и протянул Верене тарелку, чтобы она положила ему ризотто. Но я не сдавался. Многие доживают и до восьмидесяти, и даже до 90 лет. А некоторые до ста, сказал папа. Но это совершенно не проясняет, какая фамилия у Мильхиора. Дядя Астор замер с вилкой на весу. А нельзя посмотреть фамилию в старом аптечном журнале дежурств? Спросил он папу. Отец Мильхиором всегда записывали, когда кто дежурит. Вдруг Мильхиор писал свою фамилию. Журнале дежурств? Удивился папа. В каком еще журнале дежурств? У себя в аптеке я такого не видел. Мне это записываться не надо. Кроме меня все равно никто не работает. Кажется, я догадываюсь, где он может быть, сказал дядя Астор. Брыжит кое-что в памяти. Брыжит? Переспросил господин Белло. Да, и довольно неприятно. Журнал дежурств надо было как следует спрятать, а то он попал бы в лапы полиции. Значит, когда я уезжал, я или прихватил его с собой... «Или?» — с нетерпением спросил я. «Или он так и лежит в аптеке в моем тайнике», — закончил дядя Астор. «А мы не можем его поискать?» — спросил я. Господин Белло выскочил из-за стола и сказал... Господин Бело хорошо умеет искать. Господин Бело умеет нюхать. У господина Бело хороший нюх. Сядь, пожалуйста, остановил его папа. Ты же не знаешь, как пахнет журнал дежурств. Сначала мы поедим, а потом посмотрим. Ладно, давайте продолжим ужин, сказал дядя Астор но потом я еще раз спущусь в аптеку. Надо это выяснить. Да, выясни. Не унимался господин Берло и с большим аппетитом в несколько глотков прикончил свой суп. Позже, после десерта, дядя Астор спустился по черной лестнице в аптеку. И не один. Мы все присоединились к нему. Всем не терпелось узнать, что он сможет выяснить. В аптеке дядя Астор зашел за прилавок и постоял там, уставившись на огромный аптечный шкаф во всю стену. Он наполовину состоял из полированных выдвижных ящиков вишневого дерева. Этот шкаф я видел чуть ли не каждый день, но теперь смотрел на него, так сказать, глазами дяди Астора и пытался понять, что он выискивает. В основании четыре ряда ящиков, один над другим. В каждом ряду по семь ящиков. Всего получилось 28. Тут я впервые их сосчитал. А над ними открытые полки, заставленные фарфоровыми банками. Все ящики были подписаны на латыни. Наверное, дядя Астор читал надписи, потому что он смотрел на ящики уже очень долго. «Какое у меня было число?» — спросил он, говоря сам с собой. Не могу же я вынимать все подряд. Это работа на два часа. — Ты хочешь выдвинуть все ящики? — спросил я. — Да на это уйдет от силы минут десять. Хочешь, я тебе помогу? — сказал он. — Дай подумать. Какое же у меня было число? — Сорок три? — Да, вполне возможно, что сорок три. — Чего? «Сорок три!» — не понял папа. «Это я так запоминаю», — объяснил дядя Астор. «Сорок три, то есть четыре и три. На четыре ящика вправо, на три вниз». Он начал отсчитывать ящики слева направо. «Раз, два, три, четыре, и отсюда три ящика вниз. Это и будет нужный». Он не просто выдвинул его, а целиком вытащил из шкафа и поставил на пол. Потом сунул руку в проем от ящика и стал там шарить. «Ничего нет», — разочарованно произнес он. «Астор, а что ты там ищешь?» — спросила Верена. Но дядя Астор ее не слушал. «А может быть и семьдесят три», — сказал он. Отсчитал семь ящиков в верхнем ряду, потом три вниз и дошел до ящика с эмалированной табличкой а х калами Он вытащил из шкафа и его. Теперь, когда ящики стояли рядом на полу, мы увидели, что второй ящик заметно короче. Папа наверняка не замечал этого, потому что обычно ящики выдвигают не полностью. Выдвинул, взял содержимое и задвинул. Дядя Астор встал на колени и заглянул в проем. «Тот самый!» Воскликнул он, сунул руку и вынул по очереди голубую книжечку, маленькую открытую коробочку с ампулами и шприц. «Такой старинный стеклянный шприц с двумя железными ручками в торце?» «Что это? Откуда это старье?» Спросил папа. Дядя Астор смутился. «Это мой тайник, еще с тех пор, как я работал в аптеке». И он протянул папе ампулы и шприц. «Буду тебе признателен, если ты это выбросишь. Я даже прикасаться к этому больше не хочу». Папа поднес одну ампулу к глазам, медленно прочел мелкую надпись и сказал. «Вообще-то дорогая вещь». «Жалко выбрасывать. Ну, срок годности истек примерно девять тысяч дней назад». «А что это?» — спросила Верена. «Да так, кое-что медицинское», — уклончиво ответил папа. Достал из кармана брюк маленький ключик, отпер стенной шкафчик, убрал в него шприцы и ампулы и снова запер, даже на два оборота, а ключ положил в карман» гораздо больше, чем ампулы, меня интересовала книга, которую дядя Астор продолжал держать в руке. «Это и есть журнал дежурств?» — спросил я. «Что там написано?» Дядя Астор положил книгу на прилавок и полистал ее. Я попробовал смотреть ему через плечо. Господин Белло тоже втиснулся между нами и стал заглядывать в книгу, хотя он даже не умел читать. «Хм...» Только и сказал дядя Астор, переворачивая страницы. Тут написано, то штрнх, точка, то молх. Точка, по очереди, и наверняка это значит Штернхайм и Мельхиор. Я даже не сомневаюсь. Он полистал книжку с конца. Может, нам повезет. Вдруг вначале, когда Мельхиор был еще новичком и не таким близким помощником папа он записывал и фамилию. Будем надеяться, сказал я. Вот что я говорил, закричал он, долистав почти до первой страницы. Что ты говорил? спросил господин Бело. Прочти, пожалуйста, вслух, попросил я. Вот, смотрите написано утро с 9 часов до 12:30 штрнх, точка. вечер с 14 часов до 17.30 лхтбл точка. это то, что надо с утра дежурил отец а после обеда мельхиор лхтбл что бы это могло значить какую фамилию можно так сократить ЛХТБЛ. Может, Лихтблау? Лихтблау? Удивился папа. Верена-то тут причем? Дядя Астор смотрел на папу и ничего не понимал. А почему ты подумал про Верену? В свою очередь удивился он. Ну да, ты ж не знаешь ее фамилии, потому что ее зовут Верена Лихтблау.